голос ее стал жестче. «Если прочитаете, что я умер, или что меня похитили, или еще какой-нибудь чушь, вроде он повредился рассудком, знаете, все это ложь. И тогда не сочтите за труд передать кое-что ЦРУ, а через него дальше наверх. Правду». Он остановился, приводя дыхание. «Я уезжаю по собственной воле. И я, и она». Уже три поколения с нашей нацией, с лучшими, черт возьми, из тех, кто приезжает в Америку, в штатах обращаются как с собаками. Мой отец участвовал в Первой мировой войне. Я помогал осуществлению большого взрыва. И вот два месяца назад, 16 июня, мы с Бетти надумали купить дом в Беверли-Хиллз. Вы знаете, Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, да? Нам отказали. Отказали из-за того, что мы китайцы. Этот сукин сын вышел и так и сказал: я всяким поганым китайцам «Дома не продаю». Это было не в первый раз, счет побери, но для меня стало последней каплей. Сукин сын сказал так при Бетти, и это был финиш. Во мне все просто перевернулось. Губы Юи искривились от гнева. «Вы представляете себе, каким надо быть тупым ублюдком? Я лучший в своей области, а эта деревенщина с тупой Хари говорит мне, я китайцам дома не продаю». Он крутанул в руках ракетку. Вы им скажете? Вы хотите, чтобы я передал эту информацию тайно или публично? Если нужно, я могу передать сказанное вами слово в слово. Тайно, ЦРУ. Но не раньше шести часов вечера следующего понедельника, окей? А потом через месяц, после нашей встречи в Кантоне, публично, окей, мистер Данрос? Хорошо. Вы можете назвать имя продавца дома, дату, какие-нибудь другие подробности... Юй вынул листок бумаги, на котором что-то было напечатано на машинке. Данрос взглянул на него. «Благодарю вас. Там было два имени. Адреса и телефоны в Беверли-Хиллз». «И там и там причина для отказа одна?» «Да». «Я займусь этим, доктор Юй». «Вы считаете это мелочно, да?» «Нет, я совсем так не считаю. Мне тоже неприятно, что подобное произошло и происходит повсеместно, с самыми разными людьми. Это очень печально». Данрос помолчал. Такое происходит в Китае, Японии, здесь, по всему миру. Китайцы, японцы, вьетнамцы, люди самых разных национальностей иногда проявляют такую же фанатичность и нетерпимость доктор Юй. В большинстве случаев даже более откровенную. Разве нас всех не называют Гуйлао? Но в Америке американцы с американцами не должны так обращаться. Вот что меня так достало. Думаете, когда попадете в Китай, у вас будет свобода передвижений? Нет, не думаю, но мне наплевать. Это мой свободный выбор. Меня не соблазняли денежными посулами и не шантажировали. Я просто еду. А что же НАСА? Меня удивляет. Почему они допускают, чтобы случился такой вздор? О, нам предлагали прекрасный дом, но не там, где мы хотели. Бетти хотел этот чертов дом. И у нас были деньги и положение, чтобы заплатить за него. Но нас туда не пустили. И не только тот сукин сын, но и те, кто живет там по соседству. Юй убрал с глаз прядь волос. Мы им не нужны, поэтому я еду туда, где я нужен. Что вы скажете, если у Китая будет собственное оружие для ответного ядерного удара? Как у французов, а? Что вы об этом думаете? От одной мысли, что у кого-то есть ракеты с атомным или водородным зарядом, меня переполняет ужас. Это же просто современное оружие, мистер Данрос, Всего лишь современное оружие. Господи, боже мой, в ужасе проговорил Джон Джон. Хэвигил тоже был потрясен. Доктор Джозеф Юй на самом деле ученый мирового класса, Йен. Абсолютно точно. Я звонил приятелю в Вашингтон. Таких специалистов по ракетам, ракетному топливу в мире всего двое или трое. Дело было после ланча. раз только что поведал им, что выяснил утром. Верно также и то, что ни одна душа не знает его намерений пересечь границу. Даже об отъезде с Гаваев, где он проводил отпуск, по его словам, он уехал, ничуть не скрываясь. «Господи!» — снова произнес Джон Джон. «Если у Китая появятся такие эксперты, как он...» Он висел в руках нож для разрезания бумаги, лежавшей на столе Хевигела. Ян, а ты не задумывался о том, чтобы сказать Роджеру Кроссу или Роузмонту и предотвратить отъезд Юя?» «Конечно, задумывался. Но я этого сделать не могу. Не могу, и все тут. Конечно, Ян не может». «А ты не задумывался о том, что поставлено на карту?» Хевигел яростно ткнул большим пальцем в сторону окна. С четырнадцатого этажа было видно, как внизу нетерпеливая, озлобленная толпа людей пытается проникнуть в банк, и линия полицейского кордона уже редеет. «Давай не будем обманывать себя. Наши вкладчики в панике, и скоро мы уже будем выскребать последнее. Наличности в лучшем случае хватит, чтобы продержаться сегодня. Не знаю, останется ли нам выплаты государственным служащим. Слава богу, завтра суббота. Если, по словам Йена, есть шанс получить деньги Китая...» «Как он может рисковать, выдав такой секрет?» «Ян, ты слышал, что Хоппак закрылся?» «Нет, я как уехал от Тип-Топа, так и ношусь, по делам, словно угорелый». «Дзин Просперити» тоже закрылся. «Фар-Ист энд Индия» вот-вот рухнет. «В Блэкс» перебиваются своими резервами и, подобно нам, молится, чтобы продержаться следующие полчаса до закрытия. Он подвинул телефон». — Через свой девственно чистый стол. — Йен, позвони, пожалуйста, тип -топу. Сейчас как раз половина третьего. Лицо Данроса оставалось таким же бесстрастным, а голос ровным. — Прежде нужно уладить еще пару вопросов, Пол. — Что насчет импортатория? Он рассказал, что связался с фотографом Энгом, который тут же с удовольствием дал твердый заказ на любое доступное количество этого редкого элемента. — Вы предоставите валюту? Да, при условии, что торговля этим товаром не запрещена. Мне нужно письменное подтверждение. Ты его получишь сегодня вечером до закрытия. Пожалуйста, позвони ему сейчас. Через десять минут. Надо соблюдать приличие. Вы не будете возражать, если у вас в здании будет постоянно находиться представитель Банка Китая? Нет, я уверен, что они никогда не пустят никого из наших в свое здание, но это не важно. Хевигел снова посмотрел на часы, потом на Джон-Джона. «За этим парнем нужно будет следить, и придется кое-что пересмотреть в правилах безопасности, верно?» «Да, но это не проблема, Пол», — кивнул Джон-Джон. «Было бы просто отлично, если бы им оказался сам тип-топ. Иен, ты считаешь, шанс есть?» «Не знаю». «Ну а что насчет товаров для Юя?» «Мы не можем финансировать контрабанду», — отрезал Хевигел. «Тебе придется рассчитывать на свои силы». «Разве кто-нибудь упоминал о контрабанде?» «Нет, конечно. Тогда скажу так. Мы должны будем выяснить, что за товары намерен ввозить Юй. Тогда тебя попросят помочь с импортом, и если это действительно произойдет. Послушай, Пол, ты же прекрасно понимаешь, это часть сделки, если она состоится. Зачем еще им нужно было знакомить меня с ним? Почему бы тебе не выложить все об этом, Йен?» — вмешался Джон-Джон. «Мы приложим все усилия, чтобы помочь тебе, когда придет время». «Ты ведь сказал Юю то же самое, что подождешь и посмотришь. Но ведь никаких конкретных обещаний не прозвучало, верно?» «Но вы согласны во всем помогать мне?» «Да, по этому вопросу и по Торию». «Ну а как насчет моего займа? Я не имею права предоставлять его Йен», — произнес Пол Хэвигил. «Мы уже все обговорили. Тогда созови прямо сейчас совет директоров. Я подумаю. Может, посмотрим, как все складывается, а?» Пол Хевигелл нажал на клавишу и сказал в небольшой микрофон. «Пожалуйста, фондовую биржу». Через мгновение из микрофона послышался голос. На его фоне было слышно, что там творится, что-то невообразимое. «Да, мистер Хевигелл?» «Час, какие последние новости?» Весь рынок упал на 28 пунктов. Оба банкира побледнели. У Данроса на лбу запульсировала маленькая жилка. И, похоже, начинается паника. «Акции вашего банка упали на 7 пунктов. Акции Стронс до 11.50». Господи, пробормотал Джон-Джон. Акции Ротвелл Горнт упали на 7 пунктов, Гонконг Пауэр на 5, Эйшенленд на 11. Все падает. Активы всех банков идут вниз. Акции Хопак заморожены на отметке 12 долларов, но когда их разморозят, они упадут до одного. Фар-Ист энд Индия выплачивает каждому клиенту не больше одной тысячи. Хевигилл занервничал еще больше. Фар-Ист был одним из крупнейших банков колонии. Не хочется быть пессимистом, но все это похоже на Нью-Йорк в двадцать девятом. Я... — голос утонул в буре криков. — Извините. — Еще одно предложение продажи акций Стронс. Двести тысяч акций. Господи, откуда, черт возьми? Только берутся эти акции, — недоумевал Джон-Джон. От каждого встречного и поперечного в Гонконге холодно проговорил Данросс. В том числе из «Виктории». «Мы вынуждены были защитить наших инвесторов», — прокомментировал Хавигел, потом добавил микрофон. «Спасибо, Чарльз. Перезвони мне без четверти три». Он отключил микрофон. «Вот тебе ответ, Йен. Я никак не могу рекомендовать совету директоров выдать вам еще один заем на 100 миллионов без покрытия. Ты будешь созывать совет директоров прямо сейчас или нет?» «Твои акции круто идут вниз. У тебя нет активов, которые ты мог бы заложить, чтобы ослабить атаку на свои акции. Твои банковские активы уже заложены, а цена твоих собственных падает с каждой минутой. В понедельник или во вторник Горнт выкупит акции, тогда он будет контролировать Стронс». Данрос не спускал с него глаз. «Ты позволишь Горнту купить наш контрольный пакет? Не верю. Ты выкупишь акции раньше него». «Или вы уже договорились, как разделите Стронс?» «Никакой договоренности нет, пока. Но если ты сейчас же откажешься от руководства Стронс, письменно подтвердишь, что продашь нам столько собственных активов, сколько вам нужно, по рыночной цене при закрытии рынка в понедельник согласишься назначить нового Тайбани по выбору нашего совета директоров, мы объявим, что полностью поддерживаем Стронс». «Когда вы объявите об этом?» «В понедельник, в 3.10. Другими словами, ты не даешь мне ничего». Ты сам всегда говорил, что главное преимущество Гонконга в том, что это свободный рынок, где сильный выживает, а слабый погибает. Почему ты не убедил сэра Луиса снять свои акции с продажи? Он мне это предлагал, я отказался. Почему? Строн сильный, как никогда. А может, настоящая причина желания сохранить репутацию? Твоя дурацкая гордость? Извини, но я не могу предотвратить неизбежного. Чушь! — бросил Данрос, и Хевигилл вспыхнул. Ты можешь созвать собрание, ты можешь... «Никакого собрания не будет, Ян. джон Джон-Джон попытался притушить открытую враждебность. «Послушай, Пол, как насчет такого компромисса? Если через Яна мы получаем деньги Китая, ты тут же созываешь совет директоров чрезвычайное собрание сегодня. Ты можешь это сделать? Сейчас директоров в городе достаточно, и это будет справедливо, а?» Хевигилл помолчал, «я подумаю». «Этого недостаточно», — горячо возразил Данрос. «Я подумаю. Будь любезен, позвони Типто. кто. «Если собрание будет, то когда?» «На следующей неделе». «Нет». «Сегодня, как предлагает Джон-Джон». «Я сказал, что подумаю», — вспыхнул Хевигел. «А теперь, пожалуйста, позвоните Птопу. если ты гарантируешь, что соберешь совет директоров не позже, чем завтра в десять утра». «Теперь Хевигел не говорил, а скрижетал. Тебе не удастся шантажировать меня, как в прошлый раз». «Не хочешь звонить Птопу, позвоню я». Могу это сделать прямо сейчас, если они хотят одолжить нам деньги, одолжат, независимо от того, кто позвонит, черт возьми. Ты заключил сделку по Торию, ты согласился встретиться в следующем месяце с Юим, Мы согласны поддержать эту сделку, независимо от того, кто будет контролировать благородный дом. Я не уполномочен предоставлять тебе еще какие-либо займы. Так что принимай все, как есть. Я подумаю о том, чтобы созвать совет директоров до открытия рынка в понедельник. Это все, что я обещаю. Повисла долгая напряженная тишина. Данрос пожал плечами, потом взял трубку и набрал номер. Вэй! послышался высокомерный женский голос. «Пожалуйста, досточтимого тип-то-кто!» — сказал он по-кантонски. «Это Тайбань». «А, Тайбань! А, минуту, пожалуйста!» — Данрос ждал. На кончике подбородка Джон-Джона собралась капля пота. Вэй! «Тайбань! У него доктор!» Досточтимый тип, тот, кто очень плохо себя чувствует. Пожалуйста, перезвоните попозже. И телефон отключился, прежде чем Данрос смог что-то сказать. Он набрал номер еще раз. Это Тайбань. Я хоть какой ужасный этот телефон. Ама заговорила в два раза громче. Он болен, — прокричала она в трубку. — Позвоните попозже. Через десять минут Данрос позвонил снова. Теперь линия была занята. Он попробовал набрать номер еще несколько раз, но безуспешно. В дверь постучали. Вошел запыхавшийся и взволнованный старший кассир. Извините, сэр, но очереди не кончаются. Нам еще работать четверть часа. Я предлагаю ограничить выдачу, скажем, по тысяч. Нет! Отрезал Хэвигел. Но, сэр, мы почти пусты, разве. Нет. Банк Виктория не может приостанавливать выплаты. Мы не вправе отказываться от своих обязательств. Нет. Продолжайте выдавать все до пенни. Поколебавшись, кассир вышел. Хевигел вытер лоб. «Джон-Джон тоже». Данрос снова набрал номер. «По-прежнему занято». Когда было уже почти три часа, он попробовал в последний раз. Потом позвонил в телефонную компанию и попросил проверить линию. «Она временно не работает, сэр», — сообщил оператор. Данрос положил трубку. «Двадцать долларов против медика. Трубку сняли специально». На его часах было 15.01. «Давайте выясним, что там на рынке». Хевигилл вытер ладони, не успел он набрать номер, как телефон зазвонил. — Это главный кассир, сэр. Мы... — Все в порядке. Выданы деньги последнему клиенту, двери закрыты. Блэкс тоже еле успел, сэр. — Хорошо. — Проверьте оставшуюся наличность в хранилище и перезвоните. — Слава богу, сегодня пятница, — вздохнул Джон-Джон. Хевигилл набрал номер. — Чарльз, какие последние новости? — За день рынок упал на 37 пунктов, наши акции на восемь. Господи! — вырвалось у Джон-Джона. Никогда акции банка не спускались так низко, даже во время беспорядков 1956 -го года. Астронс 9,50. Оба банкира посмотрели на Данроса. Его лицо оставалось бесстрастным. Он еще раз набрал номер тиктопа, пока брокер рассказывал о ценах. «При закрытии. Снова занято. Позвоню еще из офиса», — сказал он. «Как только дозвоню, сообщу. Что вы намерены предпринять, если денег Китая не будет? Есть лишь два решения». Ждем фунты, и губернатор объявляет, что в понедельник или еще несколько дней. Сколько потребуется, банки не работают. Или принимаем предложение Московского торгового банка. Тип-топ абсолютно ясно дал понять, что подобный шаг приведет к нежелательным последствиям. Это будет означать вставить Гонконгу палку в колеса навсегда. Других вариантов нет. Даннес встал. «Есть лишь один». — Кстати, губернатор не звонил вам? — Звонил, — отозвался Хевигел. — Он хочет, чтобы в шесть часов мы открыли хранилище для него, тебя, Роджера, Кросса и еще какого-то человека по имени Синдерс. С чем это все связано? Разве он не сказал? — Нет. — Упомянул лишь про закон, а не разглашение государственной тайны. — До встречи в шесть. И Данрос вышел. Достав носовой платок, Хевигел вытерпот. — Одно хорошо. Этот надменный болван влип по самое некуда. — Злобно пробормотал он, набирая номер тип -топа. Набрал еще раз. Зазвонил внутренний телефон. Вместо Хэвигела трубку снял Джон Джон, да? Это главный кассир, сэр, в хранилище всего 716 тысяч двадцать семь гонконских долларов. Голос дрожал. Это это все, что у нас осталось, сэр. Благодарю вас. Джон Джон положил трубку и передал сообщение Хэвигелу ни слова не говоря, заместитель главного управляющего, стал снова набирать номер тип-топа. Тот по-прежнему был занят. «Начинай диалог с представителем советов». Джон покраснел. «Но это невозможно. Выполняй! Выполняй немедленно!» Тоже, покрывшись краской, Хеллигел еще раз набрал номер тип-топа. Снова занято. Данрос вошел в свой офис. «Господин Тода уже здесь, Тайбань. Со свитой, как обычно». Чувствовала, что Клаудия не в своей тарелке. Она и не скрывала ни нервозности, ни неприязни. Пригласите их, пожалуйста. Два раза звонил мистер Аллестер, Просил перезвонить, как только вернетесь. И ваш отец. Я позвоню им позже. Хорошо, сэр. Вот телекс от Нельсон Трейдинг из Швейцарии. Они подтверждают, что купили золото в три раза больше, чем обычно, по заказу компании Great Good Luck из Макао. Прекрасно. Немедленно вышлите Ландо копию... И запросите деньги. А это телекс от Orlin Merchant Bank. Они подтверждают, что, к сожалению, не смогут возобновить заем и требуют оплаты. Пошлите им телекс. Благодарю вас. Я проверила относительно миссис Данраз. Они добрались благополучно. Хорошо. Выясните домашний телефон специалиста для Кэти, чтобы я мог позвонить ему в выходные. Клаудио сделал еще одну пометку. Звонил ваш сын из Сиднея. Сказал, что чудесно провел вечер и вылетает в понедельник рейсом компании «Кантас», а это список остальных звонков. Он пробежал длинный перечень, в голове мелькнула, сын, наверное, уже не девственник, а может, это произошло еще до встречи с милой Шейлой. При мысли о милой Шейле, как называют девушек в Австралии, снова пришла на ум великолепная снежная яшма. Интересно, почему ее так зовут? Она напомнила мне изящную яшму. Та теперь где-то на Тайване у нее свой дом тысячи наслаждений. Может, пришло время найти ее и отблагодарить? Вспомнилось, о чем предупреждал, умирая старик, Ченчень. Послушай, сын мой, старый Ченчень, говорил шепотом, и голос у него прерывался. Никогда не пытайся найти ее. Ты заставишь ее нарушить правила приличия. Лишишь красоты вас, обоих. Она уже постарела. Ее нефритовые врата иссохли, и удовольствие она получает от хорошей еды и хорошего бренди. С приходом старости дети мира наслаждений не становятся лучше, как не становится лучше их характер. Предоставь ее судьбе и воспоминаниям. Будь милостив. Всегда будь милостив к тем, кто отдает тебе свою молодость и свое инь, чтобы прийти на помощь твоему Ян. Эх, вот бы снова стать таким молодым, как ты. Данрос вздохнул. Вечер со снежной яшмой прошел безупречно. А сколько было смеха! «Я не ем десерт», — сразу заявил он. «Я на диете. Охо! Только не ты, Тайбань. Я помогаю тебе скинуть вес. Не волнуйся». «Спасибо, но десерта все же не надо. И уж точно не в Гонконге. А «Четырехпалый говорил, что ты так скажешь, Тайбань. И чтобы я не стыдилась». Она расплылась в улыбке и налила ему виски. «Я говорить, иметь паспорт можешь ехать». Оба рассмеялись. «А что еще?» — говорил Четырехпалый. Она коснулась губ кончиком языка. «Только что заморские дьяволы сильно странные кое в чем. Например, говорят, десерта не надо. будто это имеет значение». Она пристально смотрела на него. «Я никогда еще не была с варваром». «Вот как?» «На самом деле некоторые из нас вполне цивилизованные люди». Данрес улыбнулся, вспомнив испытанное искушение. Шутливая беседа, великолепная еда. Вечер прошел чудесно, да, но это не значит, что старому ублюдку-четырехпалому все сойдет с рук. И половинка монеты, и то, что он ее стащил, и эта ловушка, в которой, как он считает, я оказался, но со всем этим разберемся позже. Сначала главное — сосредоточься, дел еще не в проворот. Список врученной Клаудии был большой и едва ли не все звонки срочные, а впереди еще два часа работы. Тип-топ в списке не значился, как Илан Мата, прижимистый Дун, Четырехпалый, а также Пол Чой. Звонили Кейси и Бартлетт, Травкин, Роберт Армстронг, Жак Девиль, Гевеллан, Филипп Чень, Диана Чень, Алан Холдбрук, биржевой брокер Дома Стронс, Сэр Луис и много других людей со всего мира». «Все это после Хиротода, Клаудия». «Хорошо, сэр». «После Тода мне нужно встретиться с Жаком, потом с Филиппом Ченем, а что фрау Рико Грессерхоф? Она прилетает в семь вечера. Для нее забронирован номер в отеле «Виктория энд Альберт». Ее встретят. Цветы уже в номере. Спасибо». «Данросс» прошел в кабинет, остановился у окна. «Пока что для благородного дома и для Гонконга сделано все, что в моих силах теперь уж как карта ляжет. И как получится со следующим вопросом? С судами?» Его возбуждение росло. «Привет, Тайбань!» «Привет, Хиро!» Данрос тепло пожал протянутую руку. «Хиро Тода, управляющий директор компании Тодо Шиппинг Индастрис, был одних лет с Данросом, строгий, подтянутый гораздо ниже ростом, мудрые глаза, готовая улыбка на губах». По-английски говорит с легким американским акцентом. В конце сороковых годов после завершения университетского курса он два года работал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Разрешите представить моих партнеров. Господин Кадзунари, господин Эбе, господин Касиги. Трое японцев согнулись в поклоне. Данросс отвесил ответный поклон. Все трое были моложе Тода. В хорошо пошитых темных костюмах, белых рубашках и неярких галстуках. Прошу садиться. Легким жестом Данрос обвел стоявший вокруг небольшого стола стулья. Дверь открылась и вошла Акико, помощник Данроса и переводчик с японского. В руках у нее был поднос с зеленым чаем. Она представилась, изящными движениями разлила по чашкам чай и села рядом с Данросом. Он говорил по-японски вполне сносно, чтобы вести деловую беседу, однако ее присутствие требовалось для сохранения приличий. Соблюдая правила вежливости, он повел речь, отчасти по-японски, чести по-английски, о вещах, не имеющих отношения к делу, как это принято у японцев перед началом серьезного разговора. По японской традиции в деловых встречах непременно принимают участие несколько представителей компании, чем выше положение старшего, тем многочисленнее свита. Дан его ждал. Японец ему нравился. Широ Тода номинально возглавлял большой судостроительный концерн, основанный его прадедом более ста лет назад. Он был из феодалов... Даймё, правивших страной до 1870 года, когда класс самураев и феодальные порядки ушли в прошлое, и началась история современной Японии. Со стороны казалось, что компания безраздельно правит он, но, как это часто бывает в Японии, на самом деле вся власть оставалась в руках его 73-летнего отца, который, вероятно, уже отошел от дел. В конце концов, Тодо начал конкретный разговор. Этот кризис биржевого рынка, должно быть, причиняет много неприятностей Тайбань. Временная утрата доверия. Уверен, что за выходные все уладится. О, да, я тоже на это надеюсь. Вы надолго сюда, Хиро? До воскресенья. Да, до воскресенья. Потом дальше в Сингапур и Сидней. Мне нужно вернуться на следующей неделе, чтобы завершить наш с вами проект. Рад сообщить, что ваши суда будут закончены раньше срока. Тодо положил на стул кипу бумаг. Здесь подробный доклад. Превосходно. Данрос рванулся в атаку. Благословляя всех богов Алана Мэтфорда Гранта и Кирка. Вернувшись вчера вечером домой, друг осознал, какой поразительный по своему масштабу толчок дали АМГ и Кирк плану, над которым он работал уже почти год. Не хотите ли перенести платежи на более ранний срок? Ах! Его собеседник постарался скрыть удивление. «Наверное, я смогу обсудить этот вопрос с коллегами позже. Однако рад слышать, что все под контролем, и попытка завладеть контрольным пакетом не удалась. Разве Сунь Цзи не говорил? Тот, кто не продумывает все наперед и не принимает всерьез противников, несомненно, попадет к ним в плен». Конечно, Горнт наступает нам на пятки, ситуация с массовым изъятием вкладов из наших банков серьезна, но худшее уже позади, все просто замечательно. Как вы считаете, не расширить ли нам объемы нашего совместного бизнеса? — А построить два судна, Тайбань? — улыбнулся Тодда. — Гигантских по сегодняшним меркам за год? Дело не шуточное. Полагаю, их могло быть и двадцать два. Внешне Дан рассказался бесстрастным, но внутри был... Все целы, сосредоточены. У меня предложение к вам, а по сути дела ко всей японской судостроительной промышленности. Сейчас вы лишь строите суда и продаете их или гайдзинам, иностранцам, нам, например, или японским судоходным компаниям. Что касается японских перевозчиков, то они уже не могут соперничать, скажем, с американскими судами, с американской же командой из-за высоких эксплуатационных расходов, а конкретнее, Из-за высоких расходов на оплату труда японских экипажей, которыми, по вашим законам, должны быть укомплектованы японские суда, вскоре вы не сможете конкурировать с греками и с нами, потому что наши издержки будут намного ниже.